Олеся. леся. Леся снилась, как она идет по колено в траве, настолько густой, что не видно ног. Только ступни прикасаются к рыхлой влажной земле где-то внизу. Трава была мягкой и зеленой, без противного налета городской пыли, без желтых пятен, выгоревших на солнце. Если бы леся не чувствовала, как колышутся от ее движений стебельки, то траву эту легко можно было бы принять за зеленоватую волну спокойной, большой воды. «Надо же, как интересно!» — думала Олеся, проводя ладонью по травяным головам, а те склонялись перед ней в приветственном поклоне. Она лукавила. И трава эта, и высокое небо над головой не вызывали в Лесе особенного интереса. Не было ни любопытства, ни страха. Она не могла вспомнить, куда идёт. Но точно знала, что идти нужно. Обязательно. Просто шагать вперёд, вдыхая аромат тёплой травы. Когда ветер принёс ей отголосок девичьего смеха, словно серебряные колокольчики нежным переливом развенелись впереди. Олеся ускорила шаг. Она не любила опаздывать. Ей казалось, что в тот самый момент, когда она только движется навстречу чему-то важному, это важное уже свершается. Без неё. Олеся смутно помнила, как часто она приходила намного раньше, чем следовало, в самые разные места, и томилась ожиданием, и злилась, то ли на себя, то ли на того, кто только шёл к ней. Но память об этом утратила всякую нужность. Так ли важно, снится ли ей этот лес? А может, Леся правда идёт по нему, ощущая босыми ногами упругую силу земли? Так ли важно, что случалось с ней когда-то давно, когда-то раньше? Так ли важно это раньше, если у неё теперь есть сейчас? Это трава, это лазурь неба, этот смех впереди. Проход между высокими деревьями, по которому шагала Леся, становился всё уже. Трава редела, её сменяли колючий кустарник и прохладный мох на боках серых камней. Леся обходила их стороной, зябко ёжилась. От лазурного неба её отделяли перепуганные кроны деревьев. Может быть, там высоко солнце продолжало полуденно светить, но в чаще леса его сила меркла, запутавшись среди ветвей и коряк. Смех раздался чуть ближе, эхо подхватило его множе тысячу голосов, и Леся поспешила следом. Она шла, не видя ничего перед собой, то срываясь на бег, то оскальзываясь на болотных кочках. Голые ноги испачкались в грязи. Глубокая царапина от острой ветки налилась кровью. Очертив линию от щиколотки до бедра. Но Леся не чувствовала боли. Каждый раз, когда смех звенел впереди, Она рвалась к нему, моля чуть слышно, Чтобы тот не исчез, Чтобы довел туда, куда так отчаянно Тянет ее через чащобы. Что-то важное скрывалось в этом лесу. А Леся ловила на себе напряженные взгляды, Слышала отголоски шепота. Но никто не спешил выходить на тропу. Один лишь смех вел ее вперед. Когда деревья внезапно и резко расступились, Олеся обхватила серый ствол осины и спряталась за ним, всем телом прижимаясь к коре. Ровные края поляны очерчивал жесткий кустарник. Деревья выселись чуть в отдалении, будто боялись приблизиться. И Леся разделяла их страх. Что-то пугающее было сокрыто здесь. Я сплю, я сплю, твердила она. Это сон! По ногам пробежал холодок влажной земли, над духом деловито жужжал круглобокий шмель. Полуденный дух леса был спокойным и плотным. Пахло тёплой травой и мхом. Деревья шумели на ветру. Всё это никак не походило на сон. Но когда на поляну выбежала девушка в невесомом платьице до самой земли, Леся облегчённо выдохнула. Ну, конечно же, это сон. Девушка светилась изнутри, она будто вся состояла из света. Длинные волосы, заплетённые в свободные косы, развивались, когда она принялась кружиться, оглядываясь в поисках кого-то по сторонам. Между деревьями снова зазвенел смех. Олеся вздрогнула, но отвести глаза от девушки не сумела. Та опустилась к земле, прижала к ней ладони. Только платье светлым шатром раскинулось вокруг. Смех стал громче. Девушка подняла голову. Тонкие черты её лица лучились радостью. На одно мгновение Лесе показалось, что это зверь смотрит на неё, и взгляд прозрачных серых глаз заставил её отшатнуться, скользнуть за деревья, прижав ладони к груди, чтобы сердце не выскочило наружу. «Пусть сон, пусть это сон, пожалуйста!» — шептала она, не зная, у кого просит милости. Смех раздался очень близко. Тонкий, совсем детский, переливчатый, томный, высокий и низкий. И когда смеющиеся вышли из-за деревьев, Каждая со своей стороны шесть девушек в таких же светлых платьях, с такими же косами, как и у той, ожидающей их на поляне, Олеся уже не помнила себя от страха. Они прошли так близко, что холод, растекающийся от них по траве и мху, настиг Олесю прежде, чем со всей ясностью поняла. Часть леса. Живая, но мёртвая. Вот кем были смеющиеся. — Сестрицы! — радостно воскликнула одна из них. — Сёстры мои! Запречитала другая. Вот и свиделись! выдохнула третья, прижимая к себе ту, что пришла первой. Нечуя себя от страха, Леся попятилась, припала к стволу. Девушки стояли в самом центре, чуть раскачиваясь в объятиях, держась за руки, ласково проводя ладонями по волосам сестёр. Самая старшая из них, чьи русые волосы отдавали благородной медью, присела рядом с маленькой девочкой, прижала ее к себе и принялась горячо шептать ей на ухо. Зазвенели колокольчики смеха, понеслись по лесу, гонимые ветром. «Ну тебя, милка, весь лес взбеленишь. Самая тёмненькая из них нахмурилась, поправила ворот белоснежного платья. «И ты, Поляша, угомонись, некогда нам, время течет. Названная Поляшей поднялась, потянулась к ней рукой. «Твоя правда, Дарёна, бери скорее!» Та схватилась за протянутую ладонь своей, а второй взяла за ручку Милку, и девочка вмиг потеряла ребяческий вид. Гомон, воцарившийся было на поляне, стих. Никто больше не смеялся, никто не хватал под рук за тонкие запястья, не притягивал к себе. Свет падал на их бледные лица, заострял черты. Ровный круг поляны теперь повторялся в ровном круге девичьих тел. Ладони сжимали ладони. Дыхание... Дыханию. «Здравствуй, лес!» — пропела названная поляшей. «Время твое проходит, хозяин твой гниет в земле. Засыпай, лес, засыпай!» «Тише, лес!» — подхватила Дарьона. «Тише! Нет в тебе силы, нет в тебе страха. Засыпаешь ты, засыпает жизнь. Тише!» «Спи!» — чуть слышно шепнула пришедшая сюда первой. «Спи!» Они плавно склонились над землёй и, не разжимая ладони, заскользили по кругу. Их движения, лёгкие, как взмах крыла, самой маленькой птички убаюкивали Олесю. По телу разлилось тепло, ноги потяжелели, веки начали опускаться, и Леся погрузилась в беспросветную тьму. «Это сон!» — попыталась напомнить она себе — Нельзя уснуть во сне. Тише, тише, спи, лес. Ты так много трудился, так долго жил. Никто не станет больше лишать тебя силы. Хозяин ушел, ты можешь отдохнуть. Прошептали совсем близко. Леся рванулась в сторону. Под ноги попала сухая коряга. Шепот оборвался криком. Когда Леся сумела, наконец, подняться с земли, на поляне никого не осталось. Сестры исчезли, испарились. Они вспорхнули подобно птицам, оборвав свой сонный пленительный наговор. Поляна больше не казалась опасной. Прогалина, лишённая деревьев. Ни страха в ней, ни силы. Там, где мгновение назад ещё кружились светлые фигуры, не осталось ни следа, ни примятой травы, ни сорванных цветков. Только перо, похожее на лоскуток лёгкой ткани, белело на зелёном полотне. Леся потянулась к пёрышку но пальцы схватили лишь пустоту. Внезапный порыв ветра поднял его в воздух, и оно понеслось вверх, выше деревьев, а может и выше неба. Олеся проводила его взглядом. Глаза слезились от лучей полуденного солнца. Ей почудилось, что эта белая лебедица растворяется в лазурной синеве. Олеся и сама не поняла, как проснулась. Просто горячий воздух леса сменился прохладой чистой простыни, а высокое небо деревянным потолком. Тело наполнилось пружинистой силой. Леся откинула покрывало, опустила ноги на пол, и внезапная боль обожгла ее раскаленным железом. Длинная, с подсохшей кровью царапина тянулась от щиколотки к бедру.